Короче говоря, уселись, И я стал ее успокаивать разговорами о том, о сём. «Видишь ли, в чем дело, — говорю я, — мы, конечно, ничего плохого в виду не имели. Бог свидетель, нам хотелось, так сказать, обеспечить своё дитя на всякий случай. А ежели ничего из этого не выходит, значит, Бог так велит». Не суждено тебе, дочь моя, прийти на все готовое, сделаться хозяйкой такого богатства, а нам дождаться на старости лет утехи за все наши труды, и день, и ночь, словно к тачке прикованы, ни минуты хорошей, одна только нищета, нужда, одни неудачи, куда ни не судь. Ах, отец, отвечает она и снова плачет. Я в прислуги пойду, глину месить буду, землю рыть. — Чего ж ты плачешь, глупая девчонка? — говорю я. — Разве я тебя упрекаю или требую чего-нибудь от тебя? Просто жизнь наша горькая, безрадостная. Вот я и изливаю свою душу, с ним толкую, с Господом Богом о том, как он со мною обходится. Он, отец милосердый, жалеет меня, силой своей похваляется. Да не на он меня за такие речи, ты со мною сводит. И делай, что хочешь, хоть караул кричи. Но, видно, так уж быть должно. Он там, наверху, а мы внизу, глубоко-глубоко в земле. Вот и приходится нам говорить, что он всегда прав, и суд его справедлив, ибо, ежели посмотреть на это с другой стороны, то не дурень ли я? В чем дело? Чего я горячусь? Как это так? Я, червяк, ползающий по земле, жалкое создание, которое, если Бог захочет малейшим дуновением ветерка, может быть, в одно мгновение сметено с лица земли, я со своим глупым разумом, осмеливаясь указывать ему, как надлежит править миром. Уж если он велит, чтоб было так, а не иначе, значит, так-то мой быть, жалобы не помогут. За сорок дней, говорю, так у нас в священных книгах сказано, за сорок дней до рождения ребенка в утробу матери прилетает ангел и возглашает дочь такого-то, такому-то. Пусть дочь Тевьи возьмет какой-нибудь Гецл, сын Зороха, а мясник Лейзер Волф пусть потрудится поискать свою суженую в другом месте. То, что ему положено от него, не уйдет. А тебе пусть Господь Бог пошлет твоего суженого только бы порядочного человека, да поскорей, аминь, да будет воля его. Хоть бы мать не слишком кричала, ох и достанься мне от нее. Словом, приехали домой, распрягли лошаденку, сели возле дома на травке и стали думать, догадать, как тут выйти из положения, какой б сочинить для моей жены небылицу, сказку из тысячи одной ночи, чтобы выпутаться из беды. Дело к вечеру, солнце садится, теплынь, Вдалеке лягушки квакают, стреноженные лошадь щиплет траву. Коровки, так что пригнанные из стада, Стоят над подойниками и ждут, покуда их подоет. А трава кругом благоухает, Рай земной, да и только...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 Жевать хочешь, вози каждый раз горшки в бой берег и обратно. Тоже и человек. Кусок хлеба хочешь, изволь трудиться. Доить корову, таскать крынки, Сбивать масло, готовить сыр, А потом запрягай конягу. И с чуть свет в бой берег на даче. Кланяйся, спину гни перед егопетскими богачами. Улыбайся, льсти.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 Не такой же я человек, как они. Разве не было бы справедливо, чтобы Тевье хоть одно лето на даче пожил? Но опять-таки спрашивается, откуда возьмутся тогда сыр и масло? Кто будет коров доить? Да хотя бы они же, ягупецкие аристократы, то есть. И сам расхохотался при этой сумасбродной мысли. Поговорка на этот счет есть. Послушал бы господь дураков, был бы свет не таков. «Добрый вечер, рэптэвье!» — называет меня вдруг кто-то по имени. Оборачиваюсь, лежу знакомый, мотл камзол, портновский подмастерье из Анатовки. «И тебя с добрым вечером?» — говорю я. «Вот -то гость, легок на помине. Садись, мотл на божью землю. Какими судьбами?» — Какими судьбами? — своими ногами, — отвечает он, — присаживается на траву и поглядывает туда, где мои девицы возятся с горшками и крынками. — Давно уже, — говорит он, — собираюсь я к вам, рептевье, да все времени нет. Один заказ сдаю, за другой принимаюсь. Я теперь от себя работаю. дело слава богу, хватает. Все портные завалены заказами. Лет у нас нынче такое выдалось, все свадьба да свадьбы. Берл фон Фач дочь замуж выдает, у Йосла Шейгеца свадьба, у Мендла заики свадьба, у Янкла Пискача свадьба. Свадьбу справляют и Мойше Горгу, и Мейр Крапива, и Хаим Лошак, даже у вдовы губихи, и у той свадьбы. Весь мир, говорю, свадьбы справляет, одному только мне не везет». Не заслужил, видать, бога Нет, — отзывается мотлу поглядывая на моих девиц. — Вы ошибаетесь, рептевья. Если б вы захотели, вы тоже могли бы сейчас готовиться к свадьбе. От вас зависит. — А именно, — спрашиваю я, — каким образом? Может быть, есть у тебя на примете жених для моей цайтл? Как по мерке? — отвечает он. — Что-нибудь стоящее? — Спрашиваю и думаю, вот лов кто будет, если он имеет в виду мясника Лейзер Волфа. И ладно, скроено и крепко сшито, отвечает он на своем портновском языке и все поглядывает на моих дочерей.